В какой-то момент, не запомнившийся своей заурядностью, Грехов привычно отметил для себя появление на горизонте размытой черной горы, подумав при этом, что не пришлось бы ее объезжать. Потом смутное беспокойство заставило его присмотреться к этой горе повнимательней, и внутренне холодея, он понял, что перед ними город — Тот самый загадочный город, возле которого должен был где-то располагаться корабль. Не успел он так подумать, как Молчанов вдруг сорвался с места и издал сдавленное восклицание. Танк въехал на вершину длинного увала, и примерно в пяти-шести километрах от города они увидели корабль. Виден он был плохо. Словно сквозь струящуюся воду, Однотонно серый, похожий на толстый карандаш, Поставленный на торец. И что-то уж очень длинным казался он отсюда, Непропорциональным своей толщине. И тут Сташевский сказал негромко, «Да он же висит!» И тогда Грехов понял, в чем странность картины. Корабль действительно висел в воздухе, не опускаясь и не поднимаясь. Висел совершенно спокойно, и в этом спокойствии чужой. Может быть, они стартовали, увидели их и ждут? Но зачем тратить гигаватты энергии на висение? Спокойнее и разумнее дожидаться сидя. Что же тогда? Корабль висит с тех пор, как они его увидели и никакой реакции. Не может Джон висеть так долго ради удовольствия. Но вот они подъехали ближе к пределу ясной видимости пыльной атмосферы Тартара, и стало заметно какое-то движение вокруг Трансгала, будто прозрачное пламя мерцало и струилось вокруг него. Грехову сильно захотелось остановиться, Особенно после того, как над карандашом корабля он увидел несколько обширных паутин, выгнувшихся куполом над ним. А еще около десятка паутин образовали нечто вроде решетчатой стены между близким городом и кораблем. Снова паутины. Сташевский, очевидно, тоже что-то почувствовал. Он посмотрел на водителя как-то странно, искоса. И грехов сначала замедлил ход, а потом вовсе остановил машину. Местность перед ними понижалась, и уклон этот шел до самого трансгала, висевшего над дном конусавидной низины на высоте 60 метров. Чуть левее от остановившегося танка грехов заметил грибообразный выступ черной породы по размерам не уступающей мастифу. Задержал на нем взгляд. Подозрительным он ему показался. Потом увидел еще несколько таких же грибов, цепочкой уходящих в муть атмосферы. — Ты что? — спросил Диего Вирт, поворачиваясь к нему. Молчанов ничего не спрашивал. Но и он заволновался, когда прошло несколько минут бездействия, а ничего не изменилось.